Джиму было сказано, что он не должен быть на вокзале по соображениям конспирации. Он ничего против этого не имел. «В вагоне-ресторане?» — Эдда спросила полбутылки шампанского. Соседи на нее смотрели не без удивления. Она отвечала гордым, вызывающим взглядом. «Да, пью одна шампанское. Я так привыкла». Шель не сказал, оплачиваются ли отдельно ее расходы или идут в счет пяти тысяч. Она забыла спросить. Все же решила жить хорошо. Скупа не была даже тогда, когда платила за себя сама. Затем в купе пробовала написать Элегию прощания. Но вагон очень трясло. Она спрятала тетрадку и открыла роман Сартра. Было, однако... «Темное пятно. Переход через железный занавес. Разговор с советским полковником». Отправилась она к нему на третий день с мучительным волнением. Подходя к рубежу, испытывала такое чувство «точно в самом деле сейчас покажется какой-то занавес». На столбе была надпись, черными точно гробовыми буквами. «Ахтунг! Внимание! Через 80 метров восточный Берлин». Еще дальше была другая, по-английски. «Вы находитесь в британском секторе». Она довольно долго жила прежде в Берлине, и эти надписи видела не раз, всегда с чувством легкой тревоги, хотя в ту пору в восточный сектор ей ездить было незачем. Прием был любезный. Бумаги, доставленные Эддой, оказались необыкновенно важными. Полковник тотчас переслал их в Москву. После первого же ознакомления с ними начальство выразило ему благодарность. «Как всегда, выразила ее не слишком горячо, сказала, что бумаги будут тщательно изучены, но он видел, что от свалившегося клада там в восторге. Теперь он мог рассчитывать на награды, даже на повышение по службе». Сама идея похищения бумаг из раконкурской печи своей эффектностью не могла не произвести впечатление. Эдда оказала делу большую услугу. Но и на этот раз полковника удивила ее очевидная глупость. Впрочем, тут дело было не в уме. В самом деле она очень красива. Полковник подробно ее расспросил. «Вы исполнили задание быстро, благодарю вас», — сказал он. «Редко говорил это агентам, и это у него прозвучало как «Мое русское спасибо, Гран Кокетт», — определил он Эдду без уверенности. «Рад, что у вас доброе совершилось, так когда-то русские люди называли. «Ну, вы знаете, что называли». «Я очень много работала», — сказала Эдда, успевшая немного успокоиться. «Как и при их первой встрече, ее что-то испугало в наружности полковника. Я просто измучена. Вы не можете себе представить, товарищ полковник, как эта работа изнашивает человека». «Ишь ты, подишь ты!» «Что ж ты говоришь ты?» — сказал полковник. Говорил это в тех редких случаях, когда бывал весел. «Теперь, пожалуй, отдохните. Этот, мерз... Этот американец получил отпуск на целый месяц? Да, он два года не брал отпуска. А не мог ли бы он вернуться на службу раньше?» «Боюсь, что это обратило бы внимание его начальство, товарищ полковник. Люди редко отказываются от отпуска», — сказала Эдда. «Все знает мой картежник», — подумала она. «Да, может быть. Тогда не надо. Разумеется, вы должны поддерживать с ним э, тесный контакт, самый тесный контакт. «Вам это не трудно. У вас большой секс-апил», опил, сказал он с насмешкой. «А для нас это куда как важно в отношении дальнейшей конъюнктуры?» «Его положение там прочно?» «Не знаю», — сказала Эдда. «Этого вопроса Шель не предвидел».